4. Звон подъём, облачение полное. Голос сержанта Силиуса соворвался в уши с такой же бесцеремонностью, как скрип тормозов. Солдаты стали вскакивать со своих коек и со всей пошарахаей в стороны, напяливать на себя форму. Вчера прошли тяжелые учения роты против остального батальона, которые длились целую неделю. Сегодня утром должен начаться заключительный этап. Опять 25, студенчески вздохнул Джерри Дональден. Единственное, к чему он так и не мог привыкнуть, это ночные учебные тревоги, когда курсанты быстро одевались, хватали оружие боеприпасы и мчались на стену учебно жилой базы защищать ее от условного противника, якобы совершившего нападение. Бывало и на ночные стрельбы гоняли. Джерри, конечно, привыкал постоять на стене и немного пострелять в горизонт, ближе возвращаться в казарму досыпать. Изверги, ворчал дедовой Нероводдер, не могли дать отоспаться. Третью ночь подряд поднимают. Может, на этот раз ночные учения?» — попытался угадать то «Все может быть. Не бухтеть!» — против обыкновения продолжал орать сирис, который обычно выкрикнул свою фразу тут же выходил из казармы, чтобы засечь время по последнему курсанту, забрать с собой личные вещи. Шум в казарме мгновенно улёкся. Это распоряжение сержанта действительно было из ряда вон. Никогда раньше они не врали на учение свои вещи, да и зачем? Но после очередного выклика сержанта на вобранцы вновь засуетились у грибаей с одна ящиков свои скудные пожитки, живо на плац дармоеды. Подняли весь батальон, и остальные солдаты тоже постоялись с личными вещмешками. Зюри, что это там? указал в сторону горизонта Динна. Там в ночной тьме мелькали яркие точки, и даже сквозь гвалт, стоявший на плацу доносился приглушенный гул. Шаттлы выдал из себя Дональден, чувствуя, что-то определенно слеслось, причем очень неприятное. Внутри то у него все сжалось. Нас перебрасывают на другую базу. Понятия не имею, но вроде не должны. Предположение Дина звучало логично, тем более что все взяли свои личные вещи, но о таком сержант известил бы заранее. Хотя кто их знает, подумал Джерри. Сержанты продолжали бегать, выравнивая ряды курсантов точно на параде. Всю базу заливал яркий свет прожектору, что было также совсем нетипично. «Равняясь, смирно!» — гаркнул унтер-офицер Рэпсок. На плацу все мгновенно стихло, и рёв осадившихся в нескольких километрах от базы Шаттл, стал слышен гораздо отчетливее. На плацу появился все тот же командирский легкомобіль с начальником базы майором Нослиу и капитаном Рэлдсоном. Динамики встроенные в транспорт, снова стали доносить его слова до каждого курсанта. Солдаты Да, именно, солдаты. Силав обстоятельств ваше обучение будет закончено немного раньше, чем должно. Восемь недель из десяти. Надеюсь, инструкторы, начиная с женского состава до капитана Релдноса, научили вас всему, чтобы вы могли достойно нести высокое звание солдата миротворца его императорского величества. Империя нуждается в вас, солдаты. На границе империи подлые разбойники снова разжигают огонь войны, сея смерть и разрушение, убивая ни в чем не повинных подданных его величества, граждан империи. Вы должны восстановить мир, порядок и закон. Вы должны защитить население от бесчинства, диких вор разбойников и уничтожить всякого, кто поднимет руку против империи. Солдаты, прямо сейчас шахта заберут вас, и вы на десантном корабле отправитесь к местам беспорядков. Прямо там же на корабле вы поступите в распоряжение своих непосредственных командиров. Это все. Капитан. Батальон. направо. Заутер офицерам репсуком бегом марш. Батальон грустно сдвинулся с места, и короткими шажками грохоча точно лавина, побежал за унтер-офицером. Вместе со своими взводами отправились сержанты, но не для того, чтобы вместе воевать со своими подопечными а для проведения небольших перестановок. Капрал Вотдор, набеговый бойца сержант Силис, здесь сержант, назначаетесь сержантом третьего взвода шестой роты, получив шеврон. Есть, сержант. Сарт бай принял нашивки. Рядовой Доналдон. Здесь сержант подвёл к Силису назначающийся капралом четвёртого отделения третьего взвода шестой роты, получивший шеврон, есть сержант. Неизвестно, сколько они отмохали километров в ночи, но вскоре показались узатые туши десантных шаттлов, подсвеченные мигающими габаритными огнями, и издевающий свет из входного люка освещает раб. Ожидавшие солдат шарды своими размерами уступали транспорту, на котором их подняли с Крастауна и опустили на Джерга. Это были настоящие боевые машины с пушками, спрятанными под колпаки. Во время бега Джерри видел, как у самого горизонта буквально по всей его окружности приземляются и взлетают огоньки других шаттлов. «Нехилая заварушка там у них должна быть случилась с так называемыми бандитами. Если под дружью ставить еще не доучившихся курсантов, возможно, со всей планеты», — с неприятными ощущениями, подумал Дональден. Дональдон. Самое пекло не хотелось, вдвойне не хотелось попасть в настоящий бой недоучившись. Но, видимо, это им и предстояло. Остался еще вопрос, почему все же взяли недоучившихся курсантов? У Империи большая армия, неужели солдат не хватило, чтобы закрыть все щели? Жили надеялся получить ответы на все эти вопросы. Батальон, порот настройсь, снова прорал унтер-офицер Ряпсок. Погрузку шатлой начать, бегом марш. Солдаты с дрожью в коленках побежали по травуnout транспортов. На погрузку всего минута после чего трап собрался, люки закрылись и пилоты немедля, ни минуты, взвели дюзами и включив антигравы на полную мощность, стали подниматься в воздух.